Хлеба в корзины горой наложил, в деревянной же чаше, в воду вина намешал, по сладости равного меду. Все это сделавший он предбожественным сел Одиссеем. Руки немедленно к пище готовой они потянули. После того, как желание питья и еды утолили, Сын Одисея спросил спросил подобного Богу, «Кто этот странник, отец? Откуда он? Как на Итаку к нам мореходцы его привезли, кто они сами? Ведь не пешком же сюда, полагаю, я к нам добрался он». Тотчас в ответ телемаху Евмей свинопас так промолвил, — Полную правду тебе, сынок дорогой, сообщу я. Хвалится он предо мной, что искрито пространного родом. Он уже немало людских городов посетил всевозможных, странствуя. Этот удел божество ему с нитью. Нынче, бежав с корабля, безпродских мужей вероломных, в хижину прибыл ко мне он. Его я тебе поручаю, делай, как хочешь, но он о защите тебя умоляет. И свинопасу в ответ телемах рассудительный молвил. «Речи своей, Евмей, жестоко ты сердце мне ранил. Странника этого как невозможно принять в моем доме? Я еще молод, на руки свои не могу положиться» что защищу человека, когда обижать его станут. Мать же моя, между двух, все время колеблется мыслей. Вместе ли со мной оставаться и дом содержать свои в порядке, ложе супруга храня и людскую молву уважая, или, наконец, за ахеицем последовать? Кто наиболее знатен среди женихов и всех на подарки щедрее? Странник аж этого, раз уж прибыл в твое он жилище, я в прекрасной платье одену и в плащ, и в рубашку, дам подошвы для ног и меч привешу двуострый, и отошлю, куда его дух понуждает и сердце. Если же хочешь, оставь его здесь, на своем попечении. Платье сюда я пришлю и пищу различного рода, чтобы не делать тебе и товарищам лишних убытков. В город идти к женихам я б ему ни за что не позволил. Больно уж наглые они и в буйстве не знают предела. Станут глумиться над ним и в безмерную скорбь меня ввергнут. Сам же я их укротить не смогу. Против многих и самый сильный бессилен, когда он один» а их ведь немало. Так Телемаху в ответ Одиссеи многостойкий промолвил. Если, друг, мне на это позволено будет ответить, сердце в груди у меня разрывается, слыша, как много всяких по вашим рассказам творят женихи беззаконий в собственном доме твоем с таким, как ты, не считаясь. Вот что скажи, добровольно ли ты им поддался, или в народе все ненавидят и гонят тебя по внушению Бога? Или ты, может быть, братьев винишь, на которых бы вправе всякий рассчитывать в битве, хотя бы и самый ужасный. Если б я молод, как ты, при собственном сделался духе, Если б я сын Одиссея отважного был или сам он, он из скита не вернется, надежда еще не пропала. Первому встречному голову мне я отсечь бы позволил, если б я всем наглецам этим злой бедой не явился. В зал высокий войдя Одиссея, лояртого сына. Пусть бы даже меня одного все они одолели, множеством. В собственном доме в моем предпочел я погибнуть, Чем непрерывно смотреть на творимые там непотребства, Как моих обижает гостей, как позорно бесчестят Женщин-невольниц моих в покоях прекрасного дома, Как истребляет запасы вина и всяческой пищи, Так, не платя ничего, и о главном не думая о деле. Снова на это ему Телемах рассудительный молвил. «Странник, на это тебе я вполне откровенно отвечу. Не ненавидит меня весь народ и вражды не питает. Также и братьев винить не могу, на которых бы вправе всякий рассчитывать в битве, хотя бы и самой ужасной. Весь наш род одиночным создал промыслитель Кранион». Только лишь сына Лаэрта родил когда-то Аркейский. Только опять Одиссея родил и Лаэрт.